Глава вторая. «Да никто не начнёт!» — крикнула Саша. «Он не настоящий же племянник. А Вот никто и не будет ничего». «В смысле, не настоящий?» — не поняла Лена. И Саша рассказала, вытирая слезы, и иногда прерываясь на всклипывание, что на самом деле у Алекса не было никаких родственников, кроме матери, которая то ли была сиротой, то ли порвала отношения с семьей, а потом умерла. когда Алекс учился на втором курсе. На третьем он занялся бизнесом, создал несколько интернет-магазинов, покупал и продавал все подряд, случайно познакомился с Абраменко, который тогда служил в торгово-промышленной палате или в опоре России, и коллекционировал какую-то ерунду — машинки, либо литые фигурки. И вот Алекс подогнал ему экземпляры, каких Абраменко полжизни не мог найти. но ну и дальше оказывал похожие услуги. Поэтому Абраменко сперва разрешил Алексу ссылаться на себя, потом называться родственником. Алекс платил ему за это, в том числе, кажется, после того, как Абраменко стал вице-губернатором, и денег у него стало сильно больше, чем у Алекса. А «Вот поэтому у них и сильно больше», — подумала Лена. Но вслух говорить не стало, только обняла дочь, искренне и неуместно удивлявшуюся тому, Как выглядит этот мир, если чуть обойти и заглянуть с другой стороны? И откуда Алекс деньги брал, чтобы платить, ну и на остальное? Машина-то у него, ух, какая, я видела. Гелендваген, что ли? BMW, сказала Саша. Он хорошо поднялся, да? А на чем? Ну, на разном. Голос у Саши ощутимо потерял уверенность. Он китайские айфоны продавал, то есть смарты, Xiaomi. «ЗИТСИИ» и так далее. «И на это можно БМВ купить?» — не поверила Лена. Саша всхлипнула. Лена поцеловала ее в висок и обняла. Саша встречно обняла ее и зарыдала. Звук неприятно дребезжал под потолком и валился обратно им на головы трясущимися жестяными листами. Лена с Сашей сидели в закутке за лестничной площадкой. Палаты были переполнены. Коридор тоже. Не поговоришь». Пришлось уйти на лестницу, но там было неожиданно холодно и мощно воняло помойкой. Саша сказала, Лена так и не чуяла. Тут и нашелся закуток со скамейкой и огромным кондиционером под потолком. Здесь, по словам Саши, было терпимо. Ксюха морщилась, похоже, не от запаха, а от боли в спине. Она очень прямо стояла у стены, медленно переводя взгляд с Лены на Сашу и обратно. И так же медленно, просто ужасно медленно, по сравнению со своим обычным темпом, произнесла. Он первым Xiaomi возить начал, а они попёрли. Заказы на три области. Через полгода машину купил, вот. Лучше бы квартиру, не выдержала Лена и тут же прокляла себя. Не, квартиру говорил, зачем? Квартира, говорит, жене нужна. а мужу — колеса. Саша под рукой Лены вздрогнула, Ксюха резко замолчала. «Испугалась, дурочка, что проговорилась», — подумала Лена. Но Ксюха просто плакала. Лена впервые, кажется, не чувствовала к ней неприязни. Всегда, оказывается, ее недолюбливала, как нормальная мать, только и может относиться к разбитной подруге дочки. Плохому научит, с дураками сведёт — голову ерундой забьет, затащит в беду и бросит и так далее. Тем более, что так обычно и происходит. Да и с нами так же происходило, и с матерями нашими, и, наверное, всегда со всеми испокон веков. Подруги виноваты. Не мы же в самом деле. Мы-то хорошие. Сейчас лопатками к покрашенной в неприятный цвет стене прижималась не чересчур накрашенная деваха с голым животом, переизбытком сережек, татух и идиотски выпеченными губами, а больная, испуганная девочка в чужой одежде, в чудовищной расцветке блузони и обвисших штанах на два размера больше, бледная, несчастная и брошенная. Ее дружочка Матвея вчера увезли родители. Узнали, что случилось, примчались, попытались поставить на уши сперва главврача, потом горздрав, были посланы, пришли в неистовство, погнали, было безумную волну в соцсетях, но то ли очухались, то ли прислушались к чему-то здравому совету, притихли, дождались, пока сына вернут из реанимации, выписали его под свою ответственность и увезли в нормальное место. Крутую какую-то больницу, как равнодушно описала ее Ксюха. Лена про эту крутую чего-то не слышала. Ну, да ей оно и не надо, и не важно. Немножко важнее, что Матвей не попрощался ни с Ксюхой, ни с Сашей. А родители его не предложили взять Ксюху с собой. Даже оправдаться не попытались, что машина маленькая, что Матвею неудобно будет сидеть, и что там еще обычно говорят подлецы в таких случаях. И не поблагодарили, конечно, никого. Ни врачей, которые вытянули их сына с того света. Ни Лену, которая спасла ребят, сообразив примчаться на бывшую Ленина, едва обнаружила, что ни Саша, ни ее друзья не отвечают на вызовы. Все равно опоздала, конечно. Непростительно опоздала. У Лены в голове опять развернулась, расставляя череп и выжигая изнанку глаз позавчерашняя картина. Саша и Ксюха, лицами в старый обеденный стол с векрови, синеватыми лицами с голубыми веками, Это стало видно, когда Лена попыталась поднять девчонок. Матвей на боку поверх перевернутого стула, а Алекс навзничь в зале. Елена, пытаясь не упасть от ужаса и онемелого шара внутри черепа, звонит в скорую, а потом мечется по квартире, а шар перекатывается в голове, нажимая только на две точки. Одна топит все в ненависти, вторая в ужасе. Ненависть к парням, которые явно устроили тут коллективный прием наркотиков с передозировкой. А ужас не только от того, что Саша умирает, но и от того, что это наркотики. Алена не может, не успевает, не умеет сообразить, надо ли их прятать, чтобы не докопалась полиция, или оставить, чтобы врачи не теряли времени на выяснение причины. А потом Лена натыкается в кармане на подаренный Алексом пробник, Почти не думая, сует его в кофе, суетясь, настраивает приложение в телефоне и бесконечно долго рассматривает страшные цифры на багровом фоне. А потом, сообразив, звонит всем подряд по всем записанным в телефоне и в голове номерам и пишет во все группы, что нельзя, нельзя, нельзя пить воду из-под крана, а все уже и так знают. И за окном на все лады ревут скорые, мчащиеся по вызовам во все стороны. Забыть. Забыть. У него печень больная с детства», — продолжила Ксюха. «Он желтухой болел, поэтому даже не пил никогда, оказывается. Сам всех угощал только. Поэтому не вытащили», — врачи говорят. Саш, можно, пожалуйста, я в палату пойду?» «До свидания, Елена Игоревна». «Ксюш», — сказала Лена. «Я нормально». «Спина просто болит. И Алекса жалко». Она пошла. Саша тихонько завыла, уткнувшись Лене в плечо, мокрое и жарком. «Ох, Алекс, Алекс», — прошептала Лена, — «бедный мальчик». «Как хорошо все — подумала она, — что его так называли, а не Сашей. Я бы не выдержала. И как хорошо, что не Саша». Она вцепилась себе в висок, чтобы выдавить и эту мысль, и эту возможность. Саша оторвала мокрое красное лицо от ее пуловера и отчаянно посмотрела на Лену, как смотрела в детстве на пике тогдашних трагедий вроде сломанной куклы, некупленного телефона или запрета идти с ночёвкой к Лиске, тогдашнему аналогу Ксюхе. «Мам, он хороший был, а я ему даже...» — сказала Саша, кривя губы, и снова заплакала, как маленькая. «Ну и слава богу», — подумала Лена. не желая догадываться, чего Саша ему даже, видимо, не позволила. Лене достаточно было подразумевавшегося «не». «Не позволила? Значит, будем жить дальше. Отревёмся, успокоимся и будем». Она обняла дочь, чуть покачала ее, включился рефлекс колыбельных лет и спросила, повинуясь извилистой прихоти мысли, «Ксюша про Матвея говорит что-нибудь?» «Ничего не говорит. Не упомянула ни разу со вчера. Как нет его?» «Его, считай, нет», — осторожно сказала Лена. «Да, и это хорошо на самом деле. Ничего не держит». Лена, запаниковав на всякий случай, осторожно сказала. «Что значит «не держит»? Саш, последний мальчик, что ли, в Сарасовске? Да и здесь полно. Завтра же познакомиться И снова счастливо, весела». «Ксюшу не знаешь, что ли?» Еще глядишь, здесь застрянет?» «Чтобы вот этим дышать? Нет уж, я тоже не буду». «Не могу я, мам. Не могу здесь. Уедем». «Уф», — сказала Лена с облегчением. «А я-то? В смысле, в Сарасовск? Там, конечно, возможностей». «Да чего Сарасовск? Я уже там. Какие, мам, возможности?» «Не воняет, и то спасибо. Конечно, ну и там отстой». Мы в Москву или за границу хотим. И что там делать? В Москве-то ладно, а за границей? Язык у тебя, конечно, есть. Мам, ну ты же видишь, что здесь и как. Я хотела, чтобы дом как секретик был, помнишь? Ты рассказывала. Чтобы даже если далеко уехал, всегда можно вернуться, раскопать, порадоваться. А сейчас раскапывать противно. Черви и помойка. Везде. Здесь, в прямом смысле, там, в переносном. Они все украдут и продадут, остальное засрут и уедут, а нам оставайся. Лучше мы пораньше уедем. А мы? – спросила Лена, постаравшись улыбнуться. Устроюсь. Заберут тебя, если захочешь, но ты же не захочешь, и папу не захочет, тем более. Опять начнёте. Это наша родина, где родился, там и пригодился. Это все. Пригодился, ага. Пригодился тот, у кого папа генерал или чей надо друг. «А вы у меня от чего-то не удались». «Ну, прости», — поспешила сказать Лена, пока Саша не добавила то, что собиралась про развод. «Понятно. Впредь будем стараться лучше». Саша махнула рукой и добавила. «Тут-то ничего не осталось. Нам точно. Да и вам. Даже ты спорить не будешь, правильно?» Лена помолчала, колеблясь, потом все таки решилась. «Ты знаешь, у меня знакомая была лет на десять помладше». У нас как-то разговор зашел про обучение за границей. Мы варианты прикидывали. «Ну чего смотришь, было такое, да?» «До того момента». Она такое рассказала. У нее почти весь класс после школы по за границам разъехался. В Лондон, в Штаты, в Германию, даже в Таиланд. Класс уж такой был. Девочка непростая. Одни в Штатах и закрепились, многие вернулись. Но натуралом не остался никто. Все голубые и розовые. потому что престижные учебные заведения, свои кампусы, комнаты по два человека, одного пола и ранний отбой. И тут хочешь, не хочешь, ты что смотришь? «Мам», — сказала Саша очень терпеливо, «сто раз уже рассказывала, сколько можно-то». «Разве?» А я думала. «Мам, вот ей-богу, ты думала. Все, что родители могут рассказать, они рассказывают детям годам, я не знаю, к десяти. А потом только повторы идут». Я не все рассказываю вообще-то, сказала Лена, поджимая губы. А то, что не могут детям, то другим, объяснила Саша, обязательно и по сто раз, а дети все равно слышат. Что хорошие слушали бы, пробурчала Лена, но в основном для вида. За разговором Саша немного успокоилась. И то хлеб. Зато Лена начала волноваться все сильнее. Я сто раз, если что и говорила, то не поддаваться обстоятельствам, сказала она как можно хладнокровней. «Потому что, знаешь, Саша, если бежать от трудностей, то скоро бежать некуда будет, везде трудно. Думаешь, ждут тебя в Москве, а тем более в Америке? В Канаде ждут, Австралии», — сказала Саша очень уверенно. «А здесь не ждут, да?» — спросила Лена, поведя подбородком. Саша вжикнула застежкой олимпийки вверх-вниз, посмотрела на Лену, но смолчала. Костюм был старый, Саша в одиннадцатом в нем по парку бегала. До зимы хватило, потом другие дела начались, официально связанные с подготовкой к ЕГЭ. На самом деле, с дураком этим Максимом. Впрочем, к ЕГЭ Саша и впрямь готовилась истово, и поступила же, куда хотела. И на бюджет не придерёшься. Саша, если захочет, сделает. Всего добьется. Если впрямь решила уехать, то это... Это конец. Это кошмар. Безумие и обесмысливание всего на свете, ярко поняла Лена. Внуков не увижу. Стакан воды никто не подаст. И на могилку цветочек не принесет. Это-то ладно. Всего этого я могу не дождаться, даже если Саша будет жить в соседней комнате. Не в этом ужас. Ужас в том, что до самой смерти ни одной родной души рядом. А «Вот тебе и задача на ближайшую пятилетку. Убедить дочь остаться и обеспечить ей нормальную жизнь здесь», — поняла Лена. «Нормально, в принципе. Начнём». Она придумала длинный убедительный ответ про «ждут» и так далее, но даже начать не успела. А «Вот вы где», — сказал Митрофанов, втискиваясь в закуток. «Пап, ну не надо так часто приходить, просила же», — пробормотала Саша. Лена секунду поколебалась, встала и посторонилась. Митрофанов быстро сел рядом с Сашей и обнял ее. Та без колебаний ответила. «Ну, правильно. Отец все таки Напомнила себе Лена. Хотя его просили не приходить. Но меня тоже просили. Понятно, почему? Потому же, почему и свекровь скрыла свою госпитализацию. Кому охота остаться в памяти больным, невзрачным и в обдергайке, особенно если потом шанса перебить эту память не будет?» мне уж точно было бы неохота а саша как я саш пойду я завтра забегу сухари принесу да не надо нельзя нам все равно пробубнила саша из-за отцовского плеча сухари всегда можно отрезала лена и протиснулась мимо них к выходу митрофанов поднял голову и посмотрел на лену обозначая что-то скупым жестом хотел чтобы лена дождалась его или еще что лена в никак не собиралась Поздно. Пусть сам готовится вникать. Не сейчас. Сейчас время еще не пришло. Лена коснулась плеча Саши, взглянула на экран телефона и ушла.